Глава 26 У дома Итана я сразу же узнала водителя парня. Он стоял возле входа в небоскреб, сложив руки на груди. Недолго думая, направилась к нему. Кайли последовала за мной. «Здравствуйте, мисс Уилсон. Рад видеть вас». «Взаимно», — кивнула я. Имя мужчины мне так и не было известно. «Мистер Хейс скоро вернется. Вы пока можете подняться к нему». Я благодарно похлопала его по плечу и вошла в здание. «Всё будет хорошо. Я рядом», — сказала Кайли, заметив мою нерешительность, и нажала кнопку последнего этажа. Не представляю, как бы я справилась без этой девушки. Она действительно стала моей феей-крёстной. крестной. — сказала я, зайдя в лифт. «Хватит уже меня благодарить. Я не сделала ничего особенного». «Ошибаешься. Ты спасла мою жизнь». «Твою жизнь спас Итан, когда не позволил сделать сама знаешь что. Вот его и благодари». «Но сначала он уничтожил меня», — прошептала я. Но девушка все же услышала мои слова. Изи, послушай меня внимательно и вдолби уже в свою красивую головку одну мысль. Да, Итан предал тебя. Да, он поступил как последний подонок. Но посмотри на все это с другой стороны. Хотя бы попробуй. Она сжала мои похолодевшие от волнения пальцы. Изначально, брат. Может, и хотел подпортить тебе репутацию. Тогда он думал о себе. Но потом все изменилось, правда? Он пытался защитить тебя. Итан уволил всех сотрудников издательства. Ты знала? Он приставил к тебе всю свою охрану, чтобы ни один журналист не добрался до тебя. Хотел увести на край света, лишь бы оградить от этого безумия. Да, он сделал тебе больно. Но все к лучшему. «Я верю в это, и ты поверь». «Почему мы не познакомились с тобой раньше?» «А это еще один плюс в копилку Итана. Если бы он не пришел в тот клуб, мы бы с тобой никогда не встретились. Я тоже злюсь на него, но жизнь слишком коротка, чтобы думать о таких пустяках». «Жизнь слишком коротка», — повторила я за Закайли и задумалась. «Можно ли простить предательство?» В случае с Эндрю мой ответ был отрицательным. Но что насчет Итана? Он врал мне все это время, следил за каждым моим шагом, раскрыл мою тайну всему миру. Можно ли доверять этому человеку, как прежде? Еще несколько недель назад я бы сказала, что нет». Но после его рассказа, разговоров с подругами и времени, проведенного в одиночестве, мне хотелось забыть о поступке Этана. Мы полюбили друг друга. Да, спланировано. Да, обманом. Но ведь это уже произошло. Так зачем продолжать ненавидеть того, кого я любила? Зачем выстраивать вокруг себя стены? за которыми никому меня не разглядеть. Все это уже не имело значения. Время нельзя отмотать назад. Прошлое не вернуть, но можно построить будущее. Поднявшись в квартиру Итана, мы с Кайли расположились на большом диване и начали ждать парня. Подруга держала меня за руку, пока я гипнотизировала лифт. Время шло медленно. Мысли путались. Не раз мне хотелось встать и уйти, но я продолжала ждать. Не знаю, сколько прошло времени перед тем, как я услышала долгожданный звук открывающихся дверей лифта. С колотящимся сердцем я подскочила с дивана и тут же замерла, когда увидела, с кем пришел Итан. «Мама?» Тихо выдавила я. За спиной Итана стояли мои родители. По щекам мамы текли слезы. Руки папы тряслись от напряжения. Но они оба были реальными. Это не сон. После секундной паузы я сорвалась с места и побежала к ним. Родители сразу же приняли меня в свои объятия. Дочка, прости нас шептала мама, гладя меня по волосам. «Мы прочитали твое письмо. Спасибо, что поделилась с нами своими страхами». «Кнопочка, Итан все нам рассказал!» Я бросила на Итана испуганный взгляд. «Мы не пережили бы, если бы с тобой что-то случилось!» «Простите меня», — шептала я. «Я думала, что вы разочаровались во мне». Не видела другого выхода. «Как ты могла такое подумать? Мы любим тебя. Ты наша единственная дочь и самое дорогое сокровище. Прости за мои слова. Я всегда буду поддерживать тебя. Ты такая талантливая!» Продолжала плакать мама. «Мы и так однажды едва не потеряли тебя». Только через несколько минут... Мы, наконец, сумели успокоиться. Родители не отпускали мои руки, будто боясь, что я в любой момент испарюсь. Боже, как бы они жили после моей смерти! Это бы убило их. Итан стоял поодаль и пристально наблюдал за мной с грустной улыбкой на лице. — Спасибо, — сказала я одними губами. Парень кивнул и ушёл с Кэлли в другую комнату. «Кнопочка, мы так тобой гордимся!» произнес папа, вытирая с лица слезы. «Правда?» «Конечно. Мы просто не знали, что ты так потрясающе поешь, Вот и расстроились. Нам так жаль, что мы не могли поддерживать тебя все эти годы». «Я не должна была скрывать это от вас». «Вы самые дорогие люди в моей жизни. Простите, что была плохой дочерью». «Детка», — обняла меня мама, — «ты самая прекрасная дочь на свете. Даже не смей думать иначе. Оливер гордился бы тобой». После этих слов я вспомнила про письмо и потянулась к сумочке. «Этот помятый клочок бумаги теперь всегда будет со мной». «Он и так гордился мной», — протянула я записку Оливера родителям. Они начали неуверенно читать. «Это и правда написал он?» — закрыв рот рукой, заговорила мама. «Когда ты прочла его?» «Когда приезжала к вам в последний раз, и еще до статьи. Оно лежало в моем тайнике все эти годы». «Тайнике?» Глаза мамы по-детски сверкнули. «Не переживай, где он, расспрашивать не стану. Но, детка, у тебя все получилось». «Похоже на то». Я пожала плечами и улыбнулась. «Кнопочка, а почему ты не рассказывала нам про Итона?» — спросил папа. «За это тоже простите. Мы познакомились, когда я рассталась с Эндрю, а вы так его любили». «Мне не хотелось расстраивать вас». «Какая же ты у нас глупенькая. Да это Тендрю и в подметке не годится Итану». «Ещё и красавчик какой», — перебила его мама. «Мама, остановись», — рассмеялась я. «Он все нам рассказал», — продолжил папа. «Попробуй простить его кнопочка. Он любит тебя. Я это вижу». Это не так просто, пап. «Дорогая», — обратилась ко мне мама, «у нас с папой тоже не всегда все было сказочно. Мы расставались, сходились. Однажды я даже хотела развестись. Проблемы с зачатием сильно сказались на нашем браке. Я думала, что папа разлюбил меня. И даже маленький Оливер не помогал отогнать эти навязчивые мысли». «Когда я услышал этот бред, то сам едва не подал на развод», — усмехнулся папа. «В голове твоей матери был один мусор. Мне пришлось несколько месяцев доказывать ей, что никого у меня нет». «Да, это правда. Я была помешана. Сейчас я, конечно, понимаю, как нелепо все это было. Этой историей мы хотим донести до тебя» что каждый может делать неправильные выводы. Кнопочка. Просто не делай того, о чем будешь жалеть всю свою жизнь. Послушай сердце. Спасибо вам за всё. Именно поэтому я и приехала сюда. Мне нужно было поговорить с Итаном. А тут такой сюрприз. Кстати, как вы тут оказались? Родители переглянулись и снова посмотрели на меня. «Итан приехал извиниться», — начал папа. «Мы сначала были в полнейшем замешательстве, но когда он рассказал, что произошло, поняли, что намерения у парня серьезные. Он не знал, простишь ли ты его или нет, но все равно попросил твоей руки. Мы поехали к тебе вместе. Когда подъезжали к твоему дому, ему позвонили и сказали, что ты здесь. Вот и все. «Вы согласились на помолвку?» Я округлила глаза. «Просить руки девушки у ее родителей? Что за средневековье? Если он хотел впечатлить меня, то у него получилось». «Не делай такое лицо», — засмеялась мама. «Конечно, согласились. К тому же мы обязаны ему за твое спасение». «То есть теоретически...» Любой встречный мог стать моим женихом, стоило ему только спасти меня. но «Ну, не перегибай», — возмутился папа. «В любого встречного ты бы не влюбилась». «Ладно, даже спорить не хочу. Я рада, что вы здесь. Это очень важно для меня». Проговорив с родителями до самого вечера, я попросила водителя отвезти их ко мне, и только когда они уехали, отправилась на поиски Итана. Нужно было поблагодарить его. Долго искать не пришлось. Их скайли смех был слышен даже на Луне. Поднявшись на третий этаж, я обнаружила эту парочку в бильярдной. Кайли безуспешно пыталась попасть кием по шару, а Итан, смотря на это представление, заливался смехом. «Помощь нужна?» — спросила я, подойдя к столу. «О, ну, наконец! Я уже все пальцы стерла, пока пыталась загнать этот чертов шар в эту чертову дырку!» «Лузу», — поправила я подругу, сдерживая смешок. Еще одна! Вы теперь оба будете меня терроризировать! Я вообще не собиралась играть в этот дурацкий бильярд!» «А кто просил научить играть? Может, это был дух Сьюзи?» Усмехнулся, Итан. Боже, Итан, зачем ты вспомнил про Сьюзи? Мне тогда было семь. Кто такая Сьюзи? Спросила я. Моя подруга. Которую никто никогда не видел, уточнил парень. Ну и что? Да, она была не настоящей, но я все равно любила ее. Хватит уже напоминать мне об этом. Ладно, прости. Сьюзи навсегда останется в наших сердцах. Мне стало так спокойно. Хотелось закрыть глаза и слушать пререкание этой парочки вечно. Она напоминала мне нас с Оливером. Мы тоже часто подстегивали друг друга. Но теперь мне не было грустно. В этот момент я поняла, что наконец нашла свое место. «Эти два человека стали моей семьей. приняли меня со всеми моими скелетами в шкафу и даже приодели их». «Итан», — тихо произнесла я, — «мы можем поговорить?» «Конечно», — тут же ответил он и быстрым шагом пересек комнату. Пойдем, пусть Кайли продолжает учиться». «Ну уж нет! Иди к черту со своим бильярдом!» Пойду лучше осушу твой симпатичный бар. Только не переусердствуй. Если через час ты не вернешь мне Изи, я выпью все, что там есть. Ладно, ладно, — усмехнулся Итан, осторожно взял меня за руку и повел к лестнице. Когда мы оказались в его спальне, я напряглась. Воспоминания снова нахлынули на меня, и я невольно сжала бедра. Мы сели на диван у панорамного окна и посмотрели друг другу в глаза. Мне хотелось притянуть его к себе, ощутить крепкую хватку его рук на своей талии, мягкость губ. Но я не осмелилась прикоснуться. Ещё не время. Пока я собиралась с мыслями, Итан начал. «Прости меня, Изабель. Я знаю, что сделал тебе больно». «Мне так жаль. Издательство я закрываю». «Нет, итон перебила я, взяв его за руку. «У меня было время подумать. Если бы не твоя сестра, я бы не пришла сюда. Она объяснила мне многое. Мне сложно в этом признаваться, но если бы не твое издательство, мы бы не познакомились. Тебе не нужно прощаться со своей мечтой из-за меня». Продолжай заниматься любимым делом, но только не так. Не разрушая чужие жизни. Это жестоко. Я поняла, каково быть героиней таких материалов. Но я пришла не ради этого. Вздохнув, я встала с дивана и подошла к окну, за которым кипела жизнь мегаполиса. Все эти годы я скрывалась от мира, потому что боялась саму себя. Когда ты появился в моей жизни, все изменилось. Мне стало спокойнее. Я больше не была одна. Ты подарил мне уверенность в себе. Когда я увидела статью, то думала, что никогда не смогу простить такого предательства. Но я ошибалась. Моя любовь оказалась сильнее. Изи. Парень поднялся с дивана и подошел ко мне. «Постой». Я повернулась к нему и посмотрела в глаза. «Благодаря тебе я хочу петь, Итан. Без маски. Мне хочется, чтобы все узнали настоящую меня. Ты спас меня от одиночества и от себя самой. Я очень люблю тебя и не хочу терять из-за какой-то глупой статьи». «Изабель». «Ты самое дорогое, что есть в моей жизни. Я думал, что потерял тебя. Я безумно тебя люблю. Боже, прости меня». Итан обхватил мое лицо ладонями и впился в губы чувственным поцелуем. Я подалась навстречу и обняла его за плечи. Мы давали друг другу обещание. Отныне никакой лжи. «Спасибо тебе за родителей», — прошептала я, на секунду отстранившись от него. «Когда мне сообщили, что ты в издательстве, я сразу заподозрил неладно и помчался туда. Видеть тебя на краю крыши было самым ужасным испытанием в моей жизни. Если бы я не успел, то прыгнул бы вслед за тобой. Понимаешь?» — со слезами на глазах спросил Итан. Я схожу с ума. Я готов отказаться от всего, лишь бы ты жила. И желательно была счастлива. Итан посмотрел на меня серьезным взглядом, и я поняла, что он не шутил. Этот парень на самом деле был одержим мной. Я хотел все исправить и поехал в Сент-Луис. Продолжил он. Твои родители были подавлены. А когда узнали о твоём состоянии, то сразу согласились поехать со мной. Почему ты не рассказывала, что уже пыталась покончить с собой? Родители, видимо, успели поведать ему о многом. Итан погладил меня по щеке. Когда я увидела Оливера в гробу, я сломалась. Мне хотелось убежать от этой боли. Я не думала ни о родителях, ни о будущем, ни о себе. Мне просто нужно было освободиться. Эгоистка. Сначала я в истерике попыталась лечь рядом с ним, но папа оттащил меня от гроба. Всю церемонию потом держал за руку. Я грустно усмехнулась. Когда к нам начали подходить люди, я ускользнула. Пошла к трассе. Большого потока машин не было, но все же иногда кто-то допроезжал. Увидев на горизонте приближающийся пикап, выбежала на дорогу. Не знаю, кто потянул меня за руку, но уже в следующую секунду я оказалась на земле, вся в грязи и слезах. Родители после этого случая настояли на психиатре. Он не особо помогал мне. Точнее, я сама не хотела, чтобы мне помогли. «Как бы то ни было...» «Только в кабинете доктора Стока я могла выговориться, а потом появился ты. И мне больше не нужно было ходить на приемы. А мне казалось, что я знаю о тебе всё». «Как я ошибался?» — прошептал парень, опустив глаза. «Да, не везет тебе с сотрудниками», — прощебетала я, и Итан усмехнулся. «Это уже не имеет значения». Наверное, мне нужно было пережить все это, чтобы понять ценность жизни. Ты действительно просил у родителей моей руки? Изи, мое предложение не было фальшивым. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Итан полез в карман брюк и достал оттуда знакомое мне кольцо. Оно принадлежит только тебе. Ты согласна? Да. Наконец произнесла это слово «я». Итан надел на мой палец кольцо и поднес руку к своим губам. Я задержала дыхание и задрожала. Внезапно меня пронзило желание вцепиться в его темные, чуть вьющиеся волосы и поцеловать в губы. «Вчера ко мне пришла Молли», — произнесла я в попытке отвлечься. «Вы поговорили?» «Да, мы помирились. На этот раз благодаря твоей сестре. Она стала нашей феей крестной. Улыбнулась я и провела пальцем по его скуле. «И еще Я все думаю о том, что делать со своей журналистской карьерой». «Ты больше не хочешь писать?» «Хочу, но Питер не примет меня назад». «Почему ты так зациклена именно на его издательстве?» Питер многое дал мне. Я не представляю себя где-то еще. Знаешь, ходят слухи, что в одно теперь уже известное во всем мире издательство требуется главный редактор. Я бы мог договориться с начальником, заулыбался парень. Я вздрогнула. Ты серьезно? Детка, двери моего издательства всегда открыты для тебя. Спасибо, Итан. «А как дела у Рика?» Молли сказала, что они снова вместе. «Светятся ярче лампочки. Никогда не видел его таким счастливым». «Рик сказал про тебя так же. Ну, почти». «Вы общались?» «Скажем так, я приложила руку к воссоединению этой парочки и совершенно не жалею об этом». «Так вот, почему он говорил, что ты святая», засмеялся Итан. «Кстати, я выяснил, кто писал тебе анонимные письма». «Рик, как ты догадалась?» «Он сам мне признался, но я и до этого все знала. Я не виню его, Итан. Он хороший парень». «Изи, у тебя слишком доброе сердце», — с огнем в глазах прошептал Итан. «Если чья-то красивая задница не спустится ко мне через минуту, я поднимусь сама». — послышался голос Кайли, и мы с Итаном залились смехом. «Как думаешь, она про мою или про твою?» — задыхалась я. «Иди, моя сестра не любит шутить». Я поцеловала его и помчалась к подруге, которая уже успела выпить полбутылки вина. «Надеюсь, я погуляю на вашей свадьбе в этом году?» — спросила девушка, облокотившись на столешницу. Я подняла руку и показала ей кольцо на безымянном пальце. Кайли взвизгнула и подбежала ко мне. «Я знала, что ты сделаешь правильный выбор. Надо это отметить». «С удовольствием», — весело сказала я и достала из шкафа бокал, который уже через пару секунд наполнился вином. Кайли рассказала, что планирует поступать в колледж искусств, и подыскивает квартиру в Нью-Йорке. Ее парень, узнав о планах девушки, отказался ехать с ней и остался в солнечном Орландо. На мое удивление, подруга не сильно расстроилась с такому стечению обстоятельств. Она была настроена учиться и строить карьеру, а время найти какого-нибудь красивого танцора всегда найдется. Мне нравился ее оптимизм. Именно так нужно было относиться к жизни. Если что-то идет не по плану, нужно перевернуть страницу и начать с чистого листа. Спустя две бутылки вина к нам присоединился Итан. Обняв меня за плечи, уткнулся носом в шею. Его близость действовала на меня успокаивающе. «Изи, спой!» вдруг попросила Кайли. «Ну уж нет. После стольких бокалов и вина это будет не сирена, а умирающая чайка». «Детка, думаешь, я забыл, как ты пела в клубе? Тогда ты выпила даже больше». Встрял итон и я закатила глаза. «Сейчас вернусь». Парень встал с дивана и ушел в другую комнату. Через пару секунд он вернулся с гитарой в руках. «Откуда?» — спросила я, увидев инструмент. «Я купил ее сразу после того, как ты впервые сыграла для меня. Мне хотелось, чтобы однажды ты взяла эту гитару в руки и выступила для миллионов своих поклонников. Сейчас здесь только мы, Скайли, но ты можешь потренироваться». Пожал плечами Итан и передал мне гитару. «Ладно, попробую». Я встала из дивана, вышла на середину зала и пробежалась пальцами по струнам. Гитара была идеально настроена. Набрав воздуха, я закрыла глаза и начала петь. Мне уже не было страшно. Быть может, однажды мне удастся разрушить внутренние барьеры и выйти на большую сцену.